Глава 12. Продолжение кристаллизации Почему мы с упоением радуемся каждой новой грани красоты, которую раскрываем в любимом существе? Дело в том, что каждая новая грань красоты целиком и полностью удовлетворяет какое-нибудь желание. Вы желаете, чтобы она была мягкой, и она мягкая. После этого вы желаете, чтобы она была отважной, как Эмилия Корнеля, и хотя эти качества вряд ли совместимы, в ней тотчас блеснет душа римлянки. Вот моральная причина, по которой любовь является самой сильной из страстей. В других страстях желания вынуждены приноравливаться к холодным реалиям. Здесь же сами реалии усердно сообразуются с желаниями. Это такая страсть, при которой неистовое желание приводят к наивысшему удовольствию. Существуют общие условия счастья, распространяющие свою власть на все виды удовлетворения отдельных желаний. Первое. Вам кажется, что она ваша собственность, ведь только вы можете сделать ее счастливой. Второе. Она ценитель ваших заслуг. Это условие было очень важным при галантно-рыцарских дворах Франциска I и Генриха II, а также при изысканном дворе Людовика XV. При конституционном правлении склоном к резанерству, женщины полностью утрачивают подобную влиятельность. Третье. Для романтических сердец, чем более возвышенной будет ее душа, Тем более чистыми и свободными от грязи низменных соображений будут наслаждения, которые вы обретете в ее объятиях. Большая часть молодых французов 18 лет – ученики Жан-Жака Руссо. Это условие счастья имеет для них большое значение. Среди мыслительных процессов, столь неутешительных для стремления к счастью, несложно и голову потерять. Даже самый мудрый человек с того момента, как полюбит, не видит ни одного предмета таким, какой он есть. Он преувеличивает не только свои преимущества, но и малейшее свидетельство благосклонности любимого существа. Страхи и надежды мгновенно приобретают нечто романтичное или, выражаясь по-английски, wayward – своенравное. Он больше ничего не приписывает случайности. Он теряет ощущение вероятности. Воображаемое становится существующим и оказывает влияние на его счастье. Этому существует физическая причина. Начало безумия. Приток крови к мозгу, расстройство нервной системы и мозгового центра. Вспомним кратковременные бесстрашие оленей и образ мышления Сопрано Кастрата. В 1922 году физиология предоставит нам описание физической стороны этого явления. Рекомендую господину Эдвардсу обратить на это внимание. Пугающий признак потери рассудка? Когда вы, думая о каком-то мелком факте, трудно поддающимся наблюдению, представляете его в белом свете и истолковываете в пользу своей любви, а через мгновение понимаете, что на самом деле его следовало представить в черном свете, но по-прежнему считаете этот факт убедительным доводом в пользу вашей любви. Вот когда душа, мучимая губительными сомнениями, испытывает настоятельную потребность в друге. Но для влюбленного нет друзей. При дворе это было известно. Отсюда проистекает особого рода болтливость, Единственный вид нескромности, который способна простить тактичная женщина.